Глава 19. Вступление С вершины вала, где стояла избранная публика, за всеми этими приготовлениями к поединку следили с не меньшим интересом, но отношение к нему было далеко не одинаковое. «Вот это замечательно!» – воскликнула Дороти Дейрол, когда шпага Голдспера скрестилась со шпагой капитана. «Куда лучше, чем народные пляски! Вот это как раз то, что я люблю!» «Неожиданная интермедия! Сверхпрограммы! Неужели мы увидим настоящий поединок?» Лора Лавлейс невольно вздрогнула, услышав эти слова. «Ах, Дороти, Дейрл, как вы можете этим шутить?» — сказала она, оборачиваясь к ней и глядя на нее укоризненно. «Вы же не хотите этого всерьез? Это так страшно!» «Вот этого-то я и хочу, крошка Лавлейс. Я вовсе и не думала шутить. Уверяю вас, я говорю совершенно серьезно!» Ну же ли вы можете хотеть, чтобы пролилась кровь? А почему бы и нет? Не всё ли мне равно? Лишь бы это была не моя собственная кровь, или кровь кого-нибудь из моих друзей. Ага. Какое нам с вами дело? Та ни об обоих. Я их не знаю ни того, ни другого. Если они поссорились друг с другом, пусть дерутся, пусть хоть убьют друг друга. Мне это что? Бесчувственное существо, подумала Лора и отвернулась, не ответив ни слова. Мэрион уэт услышала этот разговор. Но она была так поглощена тем, что происходило внизу на площадке, что не обратила внимания на бессердечные слова Дороти. Она сейчас забыла даже о своих ревнивых подозрениях, и только мучительное чувство страха за любимого человека заставляло сжиматься её сердце. "Боже мой", шептала она, прижимая к груди судорожно сплетённые руки. "А что если его убьют? Уолтер, милый Уолтер," Стутляни со слезами на глазах обратилась она к брату. "Пойди, останови их. Скажи ему, скажи им, что они не должны драться. Ведь ты не допустишь этого, папа. Ты можешь остановить их". "Может быть, я и не смогу остановить их", сказал Олтер, поспешно покидая кружок знакомых кавалеров и дам. "Но я пойду туда. Ты не возражаешь, отец? Мистер Голдсберт там один, и быть может, ему понадобится друг". "Иди, сын мой", отвечал сэр Мармадьюк. Зареча о добрей и благородней порыв своего сына. Кто бы он ни был, это наш гость, и он взял тебя под свою защиту в дороге. Если они решили драться, позаботься, чтобы у него были равные условия с его противником. Это должен быть честный поединок. Не беспокойся, отец, крикнул Олтер, сбегая с вала. А если только этот пьяный корнет попробует вмешаться, пробормотал он. Я сумею с ним поговорить. И это будет совсем не такой разговор, как вчера. с твёрдым намерением привести в исполнение эту угрозу, бывший паж пробирался сквозь толпу, и за ним следовало ещё несколько человек, которые, быть может, совсем из других побуждений, стремились попасть на место поединка. "Полна, вам не к лецу такая чувствительность, дорогая Мэрион", многозначительно понизив голос, промолвила Дороти. "Чего нам беспокоиться? Не из-за вас же они собираются драться. Но этот изящный кавалер, из-за которого здесь, кажется, все сходят с ума". ступился не за вас? Если уж кто и мог бы беспокоиться о нём, так это, по-моему, красотка Марианна, она же Бэт Денси. И в самом деле, она, кажется, очень интересуется им. Вы посмотрите только, что она вытворяет эта скромница. Честное слово, она сейчас бросится к нему на шею и задушит его в своих объятиях. Марион словно полоснула ножом, когда она услышала эти слова. Она мгновенно повернулась И устремилась взгляд на море голов, волновавшееся внизу, вокруг двух противников, которые рвались схватиться друг с другом в смертельной битве. На площадке уже толпилось много керасиров, и их стальные доспехи, сверкая на солнце, резко выделялись среди скромной одежды поселян. Но Мэри он не замечал их. Взгляд её был прикован к небольшой группе людей, стоявших на лужайке. Там были Скертис со своим корнетом, Генри Голдспер, маленький Джон, монах И среди них красотка Марианна, что и здесь надо, среди мужчин. Вот она бросилась к Голдсперу и стала между ним и его противником. Она протягивает к нему руки, кладёт ему руку на плечо, она словно умоляет его о чём-то. Может быть, она умоляет его отказаться от поединка? Но с какой стати дочь Дика Денси вмешивается в поступки Генри Голдспера? Этот вопрос невольно возник у Мэрион. хотя она и поостереглась высказать его вслух. «Браво!» — воскликнула Дороти Дейрол, увидев, как Голдспера облачает в доспехе. «Поединок состоится! Они будут драться в полном боевом вооружении! Вот, замечательно! Совсем как в старое доброе время! Славные времена трубадуров!» «Ах, Дороти!» — остановила ее Лора. «Ну как можно шутить в такую минуту?» «Перестаньте сейчас же!» — повелительно сказала Мэрион. И, схватив смеющуюся Дороти за плечо, впилась в ее лицо гневным взглядом. «Еще одна такая шутка, мисс Дейрл, и мы с вами больше не друзья». «Вот как!» — насмешливо протянула Дороти Дейрл. «Подумать только, какое это будет несчастье для меня!» Мэрион промолчала. Как раз в эту минуту Скерти бросил своему противнику извительную шутку насчет перчатки, красовавшейся на его шляпе. Рассудка Марианна слышала эту фразу и слова, которые последовали в ответ. «Чья это перчатка?» – подумала она, и сердце ее ревниво сжалось. И Мэриан Уэд тоже слышала эту фразу и слова, которые последовали в ответ. «Моя перчатка!» – прошептала она, и сердце ее встрепенулось от радости. Но радость эта тотчас же сменилась чувством мучительного страха, когда она увидела, как всадники вскочили на коней и помчались на середину площадки, где должен был происходить поединок. Сразу воцарилась мертвая тишина. Только громкий стук копыт разносился далеко вокруг. Тесные ряды людей на откосах вала словно застыли на месте. Мужчины, женщины, юноши, девушки стояли не шелохнувшись и, затаив дыхание, следили за двумя всадниками. Слышно было, как стрекочет кузнечик где-то во рву. Эта тишина наступила мгновенно, И только после того, как всадники вскочили в седло и помчались на место боя. До этого, пока на лужайке шли приготовления к поединку, толпа оживлённо обсуждала достоинства обоих противников. Кое кто даже заключил пари, как если бы это был петушиный бой. Предлагались ставки за того и другого, точь в точь как за боевых петухов, которых сейчас выпустят друг против друга. Симпатии зрителей были отнюдь не на одной стороне. Хотя несомненно, большинство стояло за чёрного усадника. Какая-то часть толпы словно чутьём угадывала, что это друг народа. А в те деспотические времена эти слова заключали в себе очень многое. Но толпа состояла из разных людей, и среди них было немало таких, которые, несмотря на повседневные несправедливости и обиды, чинимые королём, всё ещё крепко держались за то унизительное для человеческого достоинства прочно укоренившееся понятие, которое именуется верностью ютрону. В обитанике расиров они видели представителя власти, перед которой они привыкли преклоняться. Власть эта осуществлялась неким таинственным существом, которое их приучили считать необходимым для их бытия, как хлеб насущный. Это был их монарх, король, высокопарно именуемый помазанником божьим. И хотя капитан Кирасиров нанес оскорбление всем присутствующим, все же здесь было немало людей, готовых кричать «Ура!» капитану Кирасирову. И несмотря на то, что Голдспер заступался за народ, многие, не задумываясь, присоединились бы к возгласам «Долой черного всадника». Но сейчас все споры, крики и возгласы смолкли, и в напряженной тишине оба всадника внизу на площадке уже окидывали друг друга грозным решительным взглядом мерить тем, как схватиться насмерть.